Сейчас разобьюсь А какое самое большое животное на свете? Когда-то, миллионы лет назад, самым большим животным был динозавр Но они все вымерли, вот так Но на Земле все же есть живое существо, которое больше динозавра Это усатый синий кит Его и в зоопарке нет потому что он огромный. Он весит как 30 грузовых автомобилей. Вот это да! Детское радио. Детское радио.